«Ты где-то здесь!» — прорычал он. «Я тебя чую!» Позади хлопнула дверь. Человек по имени Джек резко развернулся и услышал, как в замке проворачивается ключ. «Мальчик, ты выиграл пару секунд. Меня все равно не остановишь!» И добавил. «Мы не закончили!» Никт бросился вниз, врезаясь в стены и чуть не падая. «Скарлет!» — выпалил он, едва увидев ее. «Это он! Бежим!» «Кто он? О чем ты?» «Это он! Фрост! Это Джек! Он пытался меня убить!» Бах! Сверху донёсся грохот. Джек ударил ногой в дверь. «Но...» — Скарлетт пыталась понять, откуда шум. «Он же хороший!» «Нет!» — Ник схватил её за руку и потащил по лестнице в прихожую. «Нет, он не хороший! Скарлетт распахнула дверь. «А, добрый вечер, юная леди!» — на неё смотрел сверху вниз мужчина. «Мы ищем мистера Фроста. Здесь его пристанище, верно?» У него были серебристо-седые волосы, и он паходи колоннам. «Вы его друзья?» — спросила Скарлетт. «А да», — подтвердил второй мужчина, пониже, который стоял за первым. У него были маленькие черные усики и шляпа на голове. «Конечно», — вставил третий, молодой блондин огромного роста. «Все как один», — добавил последний, массивный как бык, смуглый и круглоголовый. «Мистер Фрост, он... он ушёл». «А машина тут», — возразил Седой. Блондин добавил. «А вообще кто будете?» «Он друг моей мамы». Скарлетт заметила Никта за спинами гостей. Тот лихорадочно подавал ей знаки. «Ну их, иди за мной». Девочка постаралась сказать как можно небрежней. «Да он просто вышел. За газетой. Там, на углу, газетный киоск». Она закрыла за собой дверь, обошла мужчину и отправилась прочь. «А вы куда?» — спросил усатый. «Мне пора на автобус». Скарлетт, не оглядываясь, направилась к остановке и кладбищу. Никт шёл рядом. В сумерках он казался Скарлетт тенью, словно его почти не было. Так дрогнул столб нагретого воздуха, шевельнулся опавший лист. «Иди быстрее. Они все на тебя смотрят. Только не беги». «Кто они такие?» — тихо спросила Скарлетт. «Не знаю, но они какие-то странные, как будто не совсем люди. Я хочу вернуться и подслушать, о чём они говорят». «Да люди они, люди», — сказала Скарлетт, а сама пошла так быстро, как только могла, едва не переходя на бег. Был ли ник рядом, она уже не знал. Четверо стояли у двери в дом номер 33. «Не нравится мне все это», — сказал Громила с бычьей шеей. «Вот как, мистер Тар?» — спросил Седой. «Нам всем это не нравится. Все неправильно. Все идет не так». Краков молчит. Никто не отвечает. После Мельбурна и Ванкувера, сказал человек с усиками, кто знает, может, только мы четверо и остались. Помолчи немного, мистер Кетч, сказал Седой. Я думаю. Простите, сэр, сказал мистер Кетч, пригладил усы пальцем в перчатке, обвел взглядом в холм и засвистел сквозь стиснутые зубы. Я думаю, нужно пойти за ней, сказал мистер Тар, человек с бычьей шеей. «А я думаю, что вы должны слушать меня», — оборвал его Седой. «Сказал же молчать». «Простите, мистер Дэнди», — сказал блондин. Все замолчали. В тишине откуда-то с чердака донёсся стук. «Я захожу», — сказал мистер денди «Мистер Тар со мной. Нимбл и Кетч поймайте девчонку и приведите обратно». Мертвый или живой?» — осклабился мистер Кетч. «Живой, придурок. Нужно узнать, что ей известно» может она одна из них сказал мистер тар из тех кто расправился с нашими в ванкувере мельбурне и за ней приказал мистер денди живо блондин и усатый в шляпе поспешили на холм мистер денди и мистер тар остались перед дверью дома номер 33. ломай сказал мистер денди мистер тар приставил плечо к двери и нажал укреплено сказал он «Что сделал один Джек, другой поправит». Мистер Дэнди снял перчатку, приложил руку к двери и пробормотал что-то на языке, который был древнее английского. «Попробуй теперь». Тар налег на дверь и закряхтел. На сей раз замок поддался, и дверь распахнулась. «Прекрасно», — сказал мистер Дэнди. Из-под крыши донесся громкий треск. На середине лестницы их встретил человек по имени Джек. Мистер Дэнди обнажил идеальные зубы в совершенно недружеской улыбке. «Привет тебе, Джек Фрост. Я думал, ты поймал мальчишку». «Так и было», — сказал человек по имени Джек. «Но он удрал». «Опять?» Улыбка Дэнди стала еще более широкой, холодной и идеальной. «Один раз — это ошибка, Джек. Два раза — катастрофа». «Мы его найдем», — сказал человек по имени Джек. «Сегодня все кончится». «Надеюсь, он будет на кладбище», — сказал человек по имени Джек. Все трое сбежали вниз по лестнице. Человек по имени Джек потянул ноздрями воздух. Запах мальчика кольнул его в затылок. Ему показалось, что все это уже было однажды много лет назад. Он остановился и надел длинный черный плащ, который висел в прихожей, такой неуместный рядом с твидовым пиджаком и бежевым плащом мистера Фроста. Дверь была распахнута, на улице почти стемнело. На этот раз человек по имени Джек точно знал, куда идти. Он, не задумываясь, вышел из дома и поспешил вверх по холму, к кладбищу. Ворота кладбища оказались закрыты. Скарлетт отчаянно подёргала решётку. Всё, заперта на ночь, и тут рядом возник Никт. — Ты знаешь, где ключ? — спросила она. — Некогда. — Никт прислонился к металлическим прутьям Обними меня. — Что? «Просто обними меня и закрой глаза». Скарлетт с вызовом посмотрела на Никта. Потом всё-таки крепко обняла его и зажмурилась. «Есть». Никт сильнее прижался к прутьям ворот. Ограда тоже относилась к кладбищу, и он надеялся, что его кладбищенское гражданство хоть один раз, один единственный, распространится на другого человека.